Дома он застал мать и сестер в слезах. Они пересматривали и собирали его гардероб. Очень скромный. Отец сидел у камина и, увидав сына, сказал ему, «Подойди сюда и сядь. Я дам тебе несколько советов. А то в Дублине у нас, пожалуй, и времени не найдется поговорить». Патрик сел на стул и приготовился слушать. «Ты, я думаю, и сам знаешь, пат. что быть офицером королевской армии очень хорошо и почетно. Никто тебя не посмеет тронуть, зато ты можешь тронуть кого захочешь. Этим все сказано. «Правда?» — согласился Патрик. «Находясь в неприятельской земле, ты, если сумеешь хорошенько высмотреть, что нужно, можешь собрать себе недурную добычу». «Верно?» — согласился Патрик. «Ты знаешь сам, Патрик, что король требует от офицеров, чтобы они одевались и жили, как приличные джентльмены. Средств же на это им не дает. Следовательно, тебе придется выкручиваться тут самому, как ты сумеешь». «Понятно», — сказал Патрик. «Ты должен хорошенько себе выяснить, что ты можешь делать и чего не можешь». Все у тебя должно быть на вид корректно, по-джентльменски, чтобы никто не мог против тебя слова сказать. Естественно, — сказал Патрик. Возможно, что тебе придется наделать долгов. Джентльмену это разрешается. Возможно, что ты окажешься не в состоянии их заплатить. Это тоже джентльмену не в укор. Это бывает сплошь до да рядом. Но только больше двадцати фунтов не должай. потому что свыше этой суммы для должника начинаются неприятные последствия по закону. До этой же суммы не опасно. Понимаю, отец. Запомни, Патрик, что люди судят почти всегда по наружности. Если ты говоришь о себе скромно, у тебя и кредит будет соразмерный. Понимаю, отец. В графстве Гальвей У нас у самих владения не ахти какие, это известно. Но о здешнем имении ты можешь говорить так, как будто бы я в нем не управляющий только, а сам помещик. Когда, например, ты заведешь речь о своих охотах и о том, как много здесь бекасов, говори всегда «наше поместье». Понимаю, отец. Упоминай почаще о том, что ты младший сын, «Это будет для тебя оправданием в том, что у тебя лично мало денег, хотя семья твоя и богата». «Ясное дело». «Еще одно. Тот полк, в который ты сейчас поступаешь, здешний, ирландский, постарайся при первом удобном случае перейти в другой». «Зачем?» «Вот зачем. Ты здешний уроженец. Твои слова здесь каждый легко может проверить». А в Англии все, что ты не скажешь, будет приниматься на веру. Славны бубны за горами. Это тоже справедливо. Смотри же, держись всего того, что я сказал тебе. Это житейская мудрость. А тебе ведь карьеру нужно делать. Помни, что никогда не следует хвататься за несбыточные надежды. Иди всегда вперед, не оглядываясь назад». Охотно соглашайся на все, что от тебя потребует начальство Велят охотно становись против пушечного жерла За это чины даются Пошлют, охотно иди хоть на край света Даже на тот свет, не рассуждая Будешь так поступать, сделаешься полковником, генералом И, может быть, еще там чем-нибудь Да чем же еще можно сделаться, отец? Помни, пат. «Для тебя оказалось большим счастьем, что я имею сейчас возможность воспользоваться частью доходов моего доверителя, чтобы снабдить тебя необходимыми деньгами. Иначе как бы мы выкрутились, я уж и не знаю. Знает один Бог, да его святые. При годовом отчете нужно будет пополнить растрату, но это легче сказать, чем сделать». Придется поэтому просто соврать, написать, что будто фермеры бедствуют, нищенствуют, показать в отчете ложный неурожай картофеля, сочинить, будто бы 20 человек умерло от голода. Это ему как бы в наказание за то, что он ирландские деньги проживает на чужой стороне. Я поступаю даже патриотично, если хочешь, потому что теперь эти деньги останутся в Ирландии. Так вот, Патрик. Это все, что я хотел тебе сказать. Можешь идти прощаться со своей Джудитой. Я ведь отлично знаю, где тут у вас кошка прыгает. Но предоставляю тому старику, который зовется временем, сделать свое дело. Таковы были советы отца сыну. В смысле житейской мудрости они были недурны и, несомненно, могли пригодиться Патрику наравне с деньгами, полученными от отца. На другой день они выехали в Дублин. В голове Патрика стоял настоящий сумбур. Тут были и советы отца, и Джудитта, и мечты о будущем величии. Юношу зачислили в полк, обмундировали, ввели в общество офицеров. и отец простился с ним, оставив ему свое родительское благословение и открытую теперь для него дорогу к карьере. Через две недели полк был укомплектован и отправлен в Ливерпуль. Из Ливерпуля в Мэдстон, где простоял несколько времени, усиленно занимаясь строевым учением, так как в нем было много новобранцев, которых нужно было обучить. Не прошло и года, как уже Патрику выпал случай исполнить отцовский совет и перевестись в другой полк. Этот полк отправляли в Вест-Индию. И Патрик переменился вакансией с одним прапорщиком, не пожелавшим туда отправиться. Причем за уступку своей вакансии он получил хорошую приплату. В Вест-Индии воевать ни с кем не пришлось. И вскоре Патрик возвратился домой в том же Чине, Через пять лет он добровольно перевелся в полк, находившийся в заграничном походе, и был произведен в поручике на открывшуюся бесплатную вакансию после одного убитого офицера. Через 15 лет трудной службы Ода Нагю получил, наконец, давно ожидаемый чин капитана. Убедившись, что на военной службе ему не везет, он вышел в отставку, с пенсией в размере половины оклада жалования и задумал предложить какой-нибудь вдове или девице свою красивую наружность в обмен на хорошее преданное. За время своей службы в армии Патрик Оденагю сильно переменился. Вращаясь постоянно среди людей себелюбивых и бездушных, он и сам мало-помалу утратил все прежние хорошие чувства. Правда, он долго не забывал своей Джудиты, но теперь ее давно уже не было в живых. Получив ложное известие, будто Патрик умер от желтой лихорадки, она стала тосковать, чахнуть и умерла, завяла как подснежник. Единственная прочная нить, связывавшая его с Ирландией, оборвалась. Житейские советы отца не были забыты, и Оданагю стал считать весь мир. своей родиной. Живя на скудную пенсию, он очень нуждался и все искал богатой невесты, надеясь создать себе положение выгодной женитьбой. Он по-прежнему был великодушен и храбр. Эти качества присущи большинству ирландцев, но все остальное в нем, если не заклохло, то заснуло в ожидании благоприятных обстоятельств. Он очерствел от житейской суеты и злобы. А между тем, если бы Джудита была жива, если бы он мог положить ей на грудь свою голову, как бы он был счастлив, живя у себя на родине, где его маленькая пенсия была бы все равно, что целое состояние.